глава десять княжий суд по предварительным данным со слов знахаряастраия двадцать три человека уже представились в Перуну. в том числе и ваш многоуважаемый троюродный брат ждан одно придворный чтец по имени кособыр неуверенно посмотрел на князя изислава не увидел никакой значимой реакции на эту новость хашлянул нервно и продолжил шестнадцать человек живы как это ни странно но не совсем г это Здоровы, в общем. Разные части тела у них поломаны, а у некоторых от сильного удара по голове мозги набекрень, и назад вряд ли встанут. Также разгромлена таверна «Хромая лошадь». При этих словах, стоящий в углу центрального зала, где шел суд, хвощ, заискивающий заулыбался и закивал головой, нервно теребя руками свою длинную, но жиденькую бородку. Ущерба по самым скромным подсчетам многоуважаемый на последнем слове голос у Касабыра стал язвительным, Хозяин таверны насчитал на «Скорый княжий суд» состоялся через два дня после драки в хромой лошади и проходил в центральном зале княжьих палат, самого большого помещения княжьего дворца. Здесь бывало и пировали, а бывало и суд вершили. Сам замок князя Изяслава был довольно внушительным с виду строением, но с хаотичным нагромождением всевозможных обиденных спальных, тронных залов и комнат с разными по своим размерам и предназначению подсобными помещениями, до уборными то и дело достраивавшимися, перестраивавшимися и пристраивавшимися в течение длительного времени к основному зданию княжьего дворца, сложенного из больших блоков белого известняка. В конце центрального зала на возвышении стоял довольно простой деревянный резной трон, украшенный лишь древними рунами. За ним на стене горделиво висел герб города. Орел, сжимающий в одной лапе щит, а в другой меч. На троне восседал сам князь Изислав, лениво полуразвалившись и, казалось, безучастно слушая доклад чтеца. По периметру зала неправильным квадратом стояли сдвинутые наспех дубовые столы и стулья, а по центру держали ответ трое чужаков, заваривших всю эту кашу. Ратибор, Мирослав и Иеромир были разоржены. Сдать оружие пришлось по настойчивым требованиям личной охраны Изислава, заявивший, что с оружием на суд княжей еще не хаживал ни один обвиняемый. Ратибор предложил нарушить эту старую традицию, ведь всегда бывает первый раз. Но охрана встала насмерть, а Святозар, бывший по совместительству еще и главой личной охраны князя Изяслава, сказал, что с оружием в зал к князю они войдут только через его труп. Ратибор, конечно, сразу оживился при этих словах Святозара и заявил, что это можно легко устроить, Но под укоризненными взглядами Ирамира и Мирослава, нехотя и недовольна Бурча, отдал таки свой двуручный топор бравым стражникам, стоявшим на входе в зал, которые вздохнули было с облегчением, что все разрешилось тихо да мирно. Связываться с этим буйным рыжим гигантом, который давеча и играючи отправил к богам на пир самого Могуту вместе с большинством его друзей из хромой лошади, никто желая желанием не горел. «Смотрите мне, орлы!» — напутствовал угрюмара Тибор, обалдевшую охрану. «Хоть одна зазубрина или царапина мне незнакомая будет на моей старушке, когда я вернусь. Все перья выщипаю и скормлю вам ваши же пернатые хвосты. Сухомятку жрать будете, пока не подавитесь». После столь доброго обещания друзья вместе с хвощом прошли в центральный зал княжьего замка. Они не являлись пленниками в прямом понимании этого слова. По рукам и ногам их никто не вязал и не пытался. Более того, жили они, в отличие от хвоща, который провел все это время в местной темнице, как послы в княжьих палатах, правда под усиленной охраной. И сейчас по обе стороны их сопровождал внушительный отряд городских стражей во главе со Святозаром. А теперь еще и личная охрана князя Изислава зорко следила за чужаками. То, что они совершили в хромой лошади, впечатлило всех без исключения. Поэтому за ними зорко приглядывали все, кому это было положено по службе, и даже дополнительные резервы подтянули на случай, если чужаки задумали недоброе. А вдруг это такой хитрый план, чтобы попасть к самому князю на суд и набедокурить там, как в злополучной таверне, или что там от нее осталось? Бредовые теории заговора Светозар придумывал одну за другой, лишь бы стянуть к охране этой опаснейшей троицы всех, кого только можно. Так что трое друзей, под бдительным оком нескольких десятков пар глаз, стояли теперь и безучастно слушали, Сухой доклад глашатая. Ратибор, правда, не удержался и зевнул пару раз, чем вызвал гневный взгляд Святозара, на который лишь иронично хмыкнул в ответ. Когда Касабыр закончил свое выступление, из толпы купцов, советников до писарей выступил вперед до более знакомый нашим путникам человечек, который зло посмотрел на Мирослава, Яромира и Ратибора, после чего обратился к князю и ко всем присутствующим в зале одновременно. А еще эти трое обидели меня в Мирграде. Практически надругались, можно сказать, при этом избив троих моих охранников до полусмерти. Старый знакомый, купец Крямзей, собственной персоной оказался все же злопамятной личностью. Не забыл обиды и сейчас решил, что наступило самое подходящее время вернуть должок за нанесенное ему в Мирграде оскорбление. «Эх, а письмишка-то от Святослава, что сгорело у нас тогда на привале, похоже, пригодилась бы нам сейчас». «Тихо, чтобы слышали его только Ратибор с Мирославом!» – прошептал Яромир. «Обойдемся как-нибудь!» – недовольно буркнул в ответ их рыжий приятель. Цветозар же выступил вперед и обратился к трем нашим новоиспеченным послам. «Итак, есть ли вам чего сказать в свое оправдание, воины? Вы ведь опытные воины, и, конечно, я слышал вас, Ратибор, Яромир и Мирослав». Цветозар посмотрел на каждого из них по очереди. «Молва о вас вышла далеко за пределы Мирграда». «А я вот ничего не слышал о тебе, пузатик». Ратибор опять слукавил, но по-другому себя вести не умел. И плевать ему было, кто перед ним и где он находится. «И неудивительно, что не слышал. У тебя разбойники в городе гуляют, а ты в это время поди, девах юных щупаешь, да медовуху хлебаешь». «Нечего сказать. Хороший начальник городской стражи». Дипломат из Ратибора вышел, прямо скажем, не очень. Лицо Святозара вмиг стало пунцовым. Он сжал кулаки и сделал шаг вперед в направлении молодого гиганта. «Да я тебя...» «Довольно!» Громкий повелительный окрик прокатился под сводами центрального зала. светозар на секунду замер, после чего неохотно отступил назад, недобро щурясь под насмешливым взглядом Ратибора. Князю Изиславу на вид можно было дать лет 45-50, не больше. Среднего роста, крепкий, жилистый, с русыми волосами и вполне заметным брюшком. Сытая, праздная жизнь оставила на нем свой след. Лицо у него было простое, с правильными чертами лица, но взгляд колючий, холодный. Он умел быть как жестоким, как и милостивым, суровым, но в то же время справедливым. Все зависело от обстоятельств. И эти обстоятельства он сейчас небрежно вертел в руках, внимательно глядя на троих друзей, стоящих перед ним. Наконец он неспешно отдал грамоты послов неприметному слуге, что безмолвно, как из-под земли, вырос рядом с ним, и обратился, нахмурясь к Крямзию. «Можешь рассказать подробнее, купец, как же над тобой грязно надругались в славном миргороде У нас с ними вроде давно уже добрососедские отношения. Но они...» Крямзий вдруг смутился. «Они втроем напали на меня в местной таверне. Моя охрана храбро встала за меня и сражалась стойко в неравном бою, но их было больше, и они...» «Постой, постой, не торопись», — перебил его Изяслав. «Так их было больше или все же только трое?» «Но ведь ты минуту назад сказал, что и охранников у тебя они избили тоже троих. Получается, количество было равным в той драке?» «Ну...» — Хрямзи смутился еще больше. «Не совсем. Сначала их было трое, но потом подошли их друзья». «Что ты брешешь, собака?» — не выдержав, рыкнул на купца Ратибор. «Да я один твоих щенков раскидал и тебя обделаться заставил». При этих словах напряженно стоящий и хмуро внимающий тому, что слышит Светозар, не удержался, издал короткий смешок, презрительно посмотрев на Крямзия. «Тихо!» Изислав, осуждающий, окинул спокойным взглядом взбешенного Ратибора. «Разберемся во всем по справедливости, будьте уверены. А пока сейчас мы слушаем сторону обвинения. Вам же воины дадут слово в свою защиту, не сомневайтесь!» После чего опять обратился к Крямзию. «Продолжай свой рассказ, купец!» «Они напали, значит?» Крямзий взял себя в руки, немного воодушевился и, и принялся далее чуть более уверенно излагать свою версию событий, произошедших в Мирграде. Избили жестоко моих телохранителей, а меня обокрали прилюдно, при этом насмехаясь надо мной всячески издеваясь. В ответ Ратибор презрительно всплюнул на пол зала, но Кремзей сделал вид, что не заметил этого. После чего велели убираться из города, пока мне не стало совсем худо. Я и поспешил княже уехать, ибо кто знает, что в голове у этих негодяев. И не зря боялся, как выяснилось посмотрите что они сделали с хвощом и его та их же надо на кол посадить они опасны для честных добропорядочных граждан все князь прямо посмотрел на крямзья что все не понял смутившийся под пронрительным взглядом изислава купец все злато то забрали что у тебя с собой было и ведь говоришь они тебя еще и обокрали а да конечно да все что заработал на выгодной сделке, князь ободрали подчастую привез я туда значит соболлей более «А я слышал, что ты богачом вернулся из Мирграда», — невинно перебил торговца елейным голосом Изяслав. «И со златом в тугом кошеле, и с драгоценными мехами на навьюченных под завязку лошадках». «Да ты что, князь?» — Кремзи аж побагровел и стал вдруг похож на перезрелый помидор. «Не верь ты всему, что говорят. Наговаривают. Лишь бы купцу честному имя его доброе замарать окаянные шакалы». «Закончил?» «Что закончил?» — опять не понял крямзи «Рассказ свой любопытный закончил?» Изяслав, недобро щурясь, пронзительно смотрел на Крямзе. «Ах, да, да, конечно, в общих чертах!» «Хорошо», — князь смотрел уже на троих друзей. «Выслушаем теперь вашу версию этих событий, гости наши дорогие!» «Он лжет!» При этих словах Крямзе возмутился, но перебить сделавшего шаг вперед Ратибора было делом очень непростым. Никто его не обкрадывал. Он нагло вел себя в нашей таверне обидел дочку старого трактирщика и ударил его самого, а на мое замечание нахамил и мне, после чего я поставил этого наглеца на место, отправив спать под лавку трех его охранников, только и всего. «Один отправил», — улыбнулся сквозь бороду Изяслав. «Естественно, ну, мир, — весь есть Мирослав, — еще спину мою прикрыл, дабы никто из его слуг мне саблю свою не вогнал чуть пониже копчика». «Так все и было», — вопрос князя повис в воздухе. «Да ты что, княже, кому ты веришь? Этим проходимцам?» Крямзи был сам не свой, нутром предчувствуя неладное. «Молчать!» — голос Изяслава стал очень недобрым. «Я не к тебе обращаюсь сейчас». Он холодно посмотрел на враз оробевшего, сжавшегося в жалких хомочек под его тяжелым взглядом Крямзи. «Да, князь!» Из толпы придворных вышел еще один старый знакомый Ратибора, Мирослава и Иерамира, а именно безюк главный советник князя Изяслава. Тот самый, что разговаривал с друзьями на Центральной площади после поединка молодого богатыря с Могутой. Безюк на этот раз оказался без своего плаща. Одет он был добротно, как и полагается, главному советнику, хоть и просто, без особых излишеств. Все было, как говорит этот рыжеволосый великан. Именно так и докладывали мне наши друзья из Мирграда. А еще, князь, как я уже вам говорил, Святослав передал скрямзием свои дары в знак вечной дружбы. Да только наш купец предпочел об этом умолчать, просто присвоив почти все мешки с дарами себе. А вам, передав лишь один тюк с подарками, да и тот, сдается, мне уже неполный. Умудрился и в нем пошуровать. Ну, не дурачок ли? Задал в конце своего доклада риторический вопрос Бизюк. Жадность еще никого до добра не доводила. На Крямзия было жалко смотреть. Настолько печальное зрелище представлял он сейчас. Попытавшись что-то сказать в свою защиту, он так и не смог выдавить из себя ни слова, принявшись лишь хлюпать носом. «Это ложь!» — наконец смог еле слышно, сдавлено произнести крямзей «Позволь, княже, свидетеля тех событий пригласить!» — Безюк вопросительно посмотрел на Язислава. Тот согласно кивнул. Безюк щелкнул пальцами, и охрана впустила в зал мужчину лет 60 на вид, низенького роста, довольно тучного, лысоватого, смешно светящегося, в добротных ярких одеяниях и с длиннющей густой бородой аж по пояс. При виде вошедшего Крямзий издал жалостливый, полный тоскливой безнадёги стон и совсем поник головой. Этот клоб был в четырёх копытах тогда, за столом у Крямзия. Толкнул в бок Ратибора Мирослав. Тот лишь кивнул в ответ, внимательно наблюдая за приготовившимся вещать клопом. Позвольте князь представить вам Даниэра, правую руку нашего купца Крямзия, любезно представил вошедшего Безюк. Крямзий, вы узнаёте одного из своих людей? Повернулся уже к нему главный советник князя. «Да?» Скрипя зубами и чуть ли не воя от стремительно охватывающего его отчаяния, тихо ответил тот. «Что, простите? Громче!» Голос Безюка стал жестким. «Да, узнаю!» Почти крикнул крямзий «Хорошо». Безюк посмотрел на переминающегося с ноги на ногу Данияра. «Прошу вас, расскажите князю и всем присутствующим, что вы мне поведали давеча». «Да что тут рассказывать?» Данияр пожал плечами. «Этот самодовольный олух», — он указал пальцем на поникшего княмзия, «думал, что он где самый хитрый на всем белом свете. Взял да и присвоил себе практически все дары князя Святослава, что тот просил передать нашему князю Изяславу, то бишь вам, князь». Данияр поклонился Изяславу. «А это аж четыре полных тюка с отборными мехами ценными. Он же передал вашим дружинникам всего лишь один из этих четырех тюков, да и тот не целый уже» а им же». Даниар опять низко поклонился Изиславу. «Причем я ведь ему говорил и не раз, что это глупая затея, что жадность до добра не доведет, что все равно правда вскроется, но он не стал слушать меня. Более того, начал сорить направо и налево деньгами, одаривать драгоценными мехами докамениями девиц самого непристойного поведения, что садились к нему на коленки во всех окрестных тавернах». «И ты решил его сдать, чтобы обоим на плаху не попасть?» Грубо прервал его Святозар. «Ко мне постучались в избу люди господина Безюка, да прибудет всегда свет в его доме», смущенно пожал плечами Данияр. И вежливо поинтересовались, отклили такие богатства у нашего хозяина. Приперли меня к стенке неудобными вопросами, предоставили кое-какие доказательства того, что они и так все знают. В общем, не оставили мне выбора. Что мне оставалось делать? У меня семья, дети. Тут Данияр впервые прямо посмотрел на Крямзия. «Ты сам виноват во всем, жадный кретин! Я ведь тебя предупреждал!» Крямзи стоял, молча глядя в пол, ни жив, ни мертв. «Похоже, нормально обойдемся мы и без этой сожженной бумаги!» Еле слышно прошептал довольно Ратибор и Яромиру. Тот согласно кивнул в ответ. «Про драку в Мерградской таверне с этими тремя молодцами что можешь сказать?» Меж тем угрюмо вопросил Святозар. «А, нервно отмахнулся Данияр, тут вообще все просто!» Во-первых, не с тремя, а вон с одним только. Вот с тем рыжим здоровяком. Во-вторых, мы первые хамить начали. Даниэр слегка смутился. Выпили уже немало к тому моменту, чего уж там. Ну и повздорили с трактирщиком и его дочкой. А этот рыжий вступился за них и раскидал нашу хваленную охрану одной левой, как щенков малых. Ну а Крямзия окунул в тарелку с похлебкой, заставив еще и обделаться к тому же. По залу прокатился приглушенный смех. Так все и было. Изяслав презрительно посмотрел на Кремзия. Тот, поняв, что отпираться больше нет смысла, вдруг резко упал на колени и уткнулся лбом в пол. «Прости, княже!» — еле выдавил он из себя. «Вдобавок кражи у меня к твоим грехам еще прибавился навет на невиновных и ложь лично мне, твоему князю, прямо в глаза. Да уж, участь твоя тебе и сна полагаю? Увести!» Приказ Изяслава прозвучал холодно и кратко. Святозар шевельнул пальцами, и двое стражей уволокли в конец разревевшегося Крямзия из центрального зала. Потом он повернулся к Данияру. «Даю трое суток тебе на то, чтобы вернуть все дары Святослава нашему князю. Если не справишься, разделишь судьбу своего идиота-хозяина. Можешь взять наших стражников для выполнения сего поручения, если понадобится». «Да как же я тебе, уважаемый Святозар, все верну? Там часть припрятана у Крямзия. Это я найду, конечно». «Знаю даже, где искать. Подаренное девицам тоже вернуть можно, теоретически, если всех их разыскать. Но ту часть, что в кабаках уже осела, за еду и выпивку...» Дания рассекся, столкнувшись взглядом с гневным взором Святозара. «Я тебе молодцев своих для чего даю, дубина? Надави, коли надо будет. Если что, на меня ссылайся, что мой приказ. А чего не вернешь, из своих заплатишь, чтобы грехи свои искупить, понял меня?» «Я понял, я все понял». Залепетал Данияр, низко поклонился и, пятясь, медленно пошел на выход. «Будет сделано. Разрешите идти?» «Убирайся уже!» – буркнул зло Святозар. Данияра тут же как ветром сдуло. С такой скоростью он умчался выполнять поручение Видно, что разделить судьбу Крямзия он желанием не горел. «Позволь, князь, передать тебе еще одни дары Святослава?» На этот раз Яромир взял слово. «Они с нами прибыли и хранятся в твоем стольном граде», В две булавы у тамошнего трактирщика Афросия. Хм, еще дары. Святослав щедр. Издеслав посмотрел на Святозара. вот прекрасно его понял и тут же распорядился отправить трех своих дружинников по указанному адресу. Что же, с этим вопросом мы решили. Правда за чужаками. Теперь перейдем к главной повестке дня. Заслушаем свидетелей по делу о хромой лошади. Испуганного хвоща вытолкали в центр зала. Тот, пугливо озираясь по сторонам, быстро полниц перед Изиславом, вормоча что-то невнятное. «Ну, вещай, что там у тебя случилось?» Светозар неприязненно смотрел настоящего на коленях трактирщика. Сколько времени он мечтал прижучить этого негодяя. Прижучить-то прижучили, да не он. От этого у Светозара на душе кошки скребли, хоть и рад был, что наконец-то эту хромую лошадь вместе с бандой зайца разворотили. «Я это, значит, пришли эти трое, значит...» — начал испуганно лепетать Хвощ. — Напились, наелись и напали на людей добрых, добропорядочных, моих постоянных посетителей. В зале раздались ехидные смешки. — Видимо, от скуки, — продолжал еще более неуверенно смущенный Хвощ. — Сначала нескольких порядочных горожан избили и выкинули на улицу, а потом напали и на тех граждан во главе с вашим братом, всеми уважаемым Жданом. Тут Хвощ вновь испуганно посмотрел на князя, что пришли потолковать с наглыми чужаками мирно о делах наших насущных. По центральному залу разнесся уже откровенный хохот, который, впрочем, быстро смолк после того, как Изяслав гневно хлопнул правой рукой по подлокотнику своего трона. «Правильно ли я тебя понял, многоуважаемый хвощ, что твои постоянные посетители — это исключительно добропорядочные и мирные граждане? Все как на подбор прямо?» — вкратчиво спросил хвоща Бизюк, чуть еле заметно улыбаясь уголками губ. «Э-э-э», — смущенно замямлил хвощ, — «ну да, конечно», — Они ведь все, все дружили со Жданом, братом нашего всеми любимого князя. Честнейший человек был. Как может быть по-другому с братом самого князя? — вопросил он жалостливо, оборачиваясь к трону и явно ищатом поддержки. Но Изяслав безмолвствовал, внимательно слушая хвоща с Безюком и не вмешиваясь в их разговор. — И сколько же их было, мил человек? — поинтересовался далее Безюк. — Твоих порядочных граждан имею в виду. Ну, тех самых, что потолковать мирно пришли. — Ну, э запнулся хвощ сначала около десяти потом около тридцати стало или сорока и ты хочешь нам сейчас сказать вкрачиво продолжил безюк что эти трое чужаков напали сначала на десять а потом и вовсе на сорок человек сразу пусть и мирных граждан как ты говоришь хотя в этом есть очень большие сомнения э э хвощ опять замялся ибо понял как это все бредово выглядит со стороны «Наверное, не знаю. Я особо не в курсе. Мое дело маленькое. Вино вот у меня хорошее», — не в попад ляпнул он. «У тебя все?» — Светозар не выдержал и легонько пнул хвоща в бок, отчего тот аж подскочил на месте, но в тот же миг вновь испуганно упал на колени. «Что там насчет компенсации, ты ныл за разваленную твою халупу?» «Мне уже ничего не надо», — захныкал вдруг хвощ. «Отпустите меня, а? Можно я домой пойду?» Он затравленно озирался то на князя, то на Светозара, то на хитро улыбающегося Безюка с кучей придворных, и явно жалел в это мгновение, что вообще на свет родился. — Ясно. — Изяслав вопросительно посмотрел на Безюка. — Еще свидетели есть? есть — Есть. Безюк кивнул куда-то в сторону, и из толпы придворных выглянул неряшливо одетый человечек неопределенного возраста. Друзья с удивлением узнали его, хоть и видели лишь мельком. Это был тот самый пьяница, которого Ратибор спихнул ногой с лавки под стол, как только они зашли в хромую лошадь. Сейчас он сменил одежду и приоделся, но выглядел все так же неопрятно. «Это Квазимир, один из моих лучших соглядатаев, а также мои глаза и уши в хромой лошади вот уже как три недели», — представил Безюк своего свидетеля. «Представил его туда на всякий случай. Мало ли чего». Нисколько не смутившись, Безюк спокойно выдержал тяжелый взгляд князя Изяслава. «Ты находился в хромой лошади все то время, что шла драка?» Удивленно спросил Святозар у Квазимира. «Ага», — коротко ответил тот. А также видел, как все начиналось и кто являлся зачинщиком. Квазимир с ехидной усмешкой посмотрел на разинувших от удивления арты и Ратибора с друзьями. «Ну что же, вещай тогда, коли так», — зевнув протянул Азислав, пытаясь сделать вид, что ему мало интересно происходящее. «Впрочем, у него это не очень хорошо получалось». «Эти трое», — Квазимир указал пальцем на Ратибора, Мирослава и Иерамира, «пришли в таверну, как обычные путники, перекусить с дороги, до да кваса выпить. Ну и не поделили барашка жареного с разбойниками из банды зайца. Хе-хе!» — быстро прокашлялся Квазимир, смущенно взглянув на каменное лицо Изяслава. «В общем, — продолжил он, — конфликт, конечно, начали первые лихие люди из шайки тамошней, но ну три гостя наших оказались обладателями силы до да удачи удивительной. этот здоровый — Квазимир указал на Ратибора. — Сначала в одиночку разогнал ту первую кучку разбойников. А потом они втроем уделали и всю остальную шайку, что пришла им в таверну на помощь в полном составе. Признаться, никогда не видел ничего подобного и, думаю, что не увижу уже. Это было потрясающее зрелище. — Надо думать! Изяслав задумчиво барабанил пальцами по подлокотнику своего трона. — И что же, все время в рукопашную схватка шла, без оружия? — Основную часть драки — да. Ну, использовались, конечно, столы, стулья, лавки да прочая утварь, что под руку попадалась. Но лишь под конец драки сверкнула сталь. «И кто ее первый обнажил?» — уточнил Светозар. «Люди из банды зайцев с готовностью отвечал Квазимир, когда поняли, что проигрывают. Наши чужаки достали свои клинки лишь в ответ. «Да и то, только вон тот, что поменьше», — указал Квазимир на Мирослава. «А больше и не понадобилось». «Вот этот же рыжий медведь...» Тут он который раз посмотрел восхищенно на ратибора вообще уложил обычной лавкой полшайки представляю что было бы если бы у него в руках оказалась его двуручная секира уважительно хмыкнул квазимир напоследок негоже добрую сталь марать о всякую нечисть смущенно боркнул в ответ рыжий медведь не умел ратибор принимать похвалы ох не умел как умер мой брат задал прямой вопрос изислав в тронном зале повисла гробовая тишина его убил я Яромир произнес это спокойным будничным тоном, как будто о походе на рыбалку говорил. Его же собственным оружием. Изислав вопросительно взглянул на Квазимира. Тот кивнул утвредительно головой. Так и было, княже. Ждан достал свой тесак и бросился на этого воина. Но тот отобрал его и всадил ему же его нож в шею. — И где же ты находился все это время, что шла драка? — недоверчиво буркнул Святозар. — Под столом, что ли? — «Как интересно ты оттуда все так прекрасно рассмотрел!» «На меня внимания никто не обращал», — с готовностью ответил Квазимир. «Поэтому я перемещался по углам до стенкам таверны, имея возможность внимательно наблюдать со стороны за тем, что происходит во время этой удивительной сечи». «Прошу заметить», — встрял безюк «Это мой подопечный, свидетель казимир Лицо незаинтересованное, в отличие от хозяина таверны». безюк указал на побледневшего хвоща. «Это верно» не стал спорить Святозар. По Хвощу у нас вообще отдельный разговор. Тут он слегка повернул голову к стоящему чуть позади него стражнику. Рассказывай, Витослав, чего вы там нашли на заднем дворе хромой лошади? Хвощ в этот миг не только побледнел опять, а еще, кажись, и посидел. Да знам о дело, что нашли. То, что и рассчитывали. Вышел чуть вперед сотник Витослав. Большую яму с присыпанными человеческими костями. Свежими и не очень. Эх, много костей там. «Сколько людей в той яме покоится, уж точно и не сказать!» По залу пронесся тихий ропот. «Каким надо быть идиотом, чтобы закапывать улики у себя на заднем дворе?» Глубокомысленно произнес Безюк. «Объяснить это сможешь?» Князь Изяслав сурово смотрел на готового провалиться под землю хвоща, и взгляд его был мрачнее тучи. «Это все Ждан, ваш брат, это все его идея!» Вдруг заверещал истошно хвощ. «Он ничего не боялся!» Говорил, что никто сюда не сунется, ведь он, брат самого, продолжить он не смог, а лишь хрипло закашлялся, так как Светозар хорошим пинком ноги поддых выбил из него весь дух и заставил заткнуться. — Увести, — устало произнес Изяслав. слабо упирающегося хвоща уволокли вслед за крямзием из тронного зала. — Куда их? — поинтересовался Ратибор. — Знамо куда, — буркнул Светозар. — В темницу сначала, а потом на плаху. «За воровство у князя, наговор, до смертоубийства может быть лишь одно наказание». «Ты же видишь, дорогой мой братец, что эти трое ни в чем не виновны». За троном князя распахнулась потайная дверь и в зал грациозно впорхнула юная красавица лет 18-19 и не больше. Хороша собой, белокура, с ангельским голоском, молодая девушка представляла из себя прекрасное создание, от одного вида которого у всех мужчин в зале перехватывало дыхание». Была она в легком белом платье, украшенном разными кружевами да бисером заморским, которая лишь подчеркивала ее великолепную фигуру. На шее тоненькая золотая цепочка с кулоном из крупного изумруда. От обворожительной красотки никто не мог оторвать взгляд. Зал так и замер, когда юная дева неспешно, наслаждаясь произведенным эффектом, прошествовала к трону князя, подошла к нему, фамильярно обняла за плечи и чмокнула смутившегося Издислава в щеку. Отпусти их с миром, прошу тебя. В последнем случае так вообще самооборона была. Ты же сам все слышал. Да-да, самооборона так и есть. Поддакнул молодой красавице хитрый безюк и лукаво улыбнулся, глядя на троих опешивших друзей. Кто же в своем уме может подумать, что могло быть наоборот? Что трое могли напасть на 40 человек. Ха-ха-ха. Медленно растянул он. Гляди-ка, верея я. Ратибор ехидно ткнул Мирослава локтем под ребра. Как похорошело-то. «Смотри, глазами на ней дырку не протри!» Мирослав даже не заметил тычка друга, не сводя влюбленного взгляда с прекрасной юной феей. «Ну, как я могу отказать своей любимой младшей сестренке, коли она просит?» Изяслав немного смутился. «Да и сам я пришел к выводу, что не виноваты эти витязи в тех обвинениях, что на них сыпятся, как из рога изобилия. Все свободны, кроме трех наших послов, Безюка и Святозара». Князь Изяслав принял решение и резко встал с трона. — Милая, прошу тебя, сходи тоже погуляй, — сказал он, мягко обращаясь к Вереи. — Взрослым дядям надо поговорить о делах государственной важности. — Вот всегда так. А как жрать захотят, так дела сразу обождать могут. На кухню сразу взрослые дяди скачут к своим женщинам. Верея показательно обиженно надула свои прекрасные чувственные губки, лукаво стрельнула глазками в Мирослава, и первая стремительно и грациозно выпорхнула из центрального зала. За ней нестройными рядами потянулись купцы, писари, да остальные придворные, вскоре оставив Ратибора, Мирослава и Иерамира наедине с Изиславом, Безюком и Святозаром. — За дверями поставь усиленный караул, в случае чего — мигом, чтобы тут были! — буркнул Святозар, ушедшему последнему Витославу. Тот, понимающий, кивнул головой в знак того, что приказ услышал. «Совмещаешь посты начальника городской стражи и личной охраны князя, значит?» — хмыкнул Ратибор. «Сколько платят? На жизнь хватает?» «Не жалуюсь», — нехотя б буркнул Святозар. «Слушайте, братцы, надо бы мне тоже что-нибудь посовмещать». Ратибор повернулся к Мирославу и Иерамиру. «Двойной оклад еще никому и никогда не помешал. Кстати, а что нам причитается за должность послов? И причитается ли вообще хоть что-то?» «Очень своевременный вопрос, дубина ты рыжая», — мстительно хмыкнул Светозар. «Я и не знал, что у вас в Мирграде бесплатно работают». «Ладно, не боись. На миску супа ты заработал, наверное». «Ну, а коли нет, то уж щей тарелку я тебе так уж и быть налью. По доброте душевной, так сказать. И не благодари. Испытываю жалость, понимаешь, ко всякого рода туповатым голодранцам». «Уф, аж на душе полегчало». Светозар с удовольствием выговорился. «Спорим, что через несколько минут после того, как я с тобой потолкую где-нибудь в темном переулке, жалость к тебе будут испытывать все те, кто тебя опосля увидит?» Ратибор начал закатывать рукава. «А супчик ты всю жизнь после этого разговора хлебать будешь через соломинку. Да кашку еще, если, конечно, оклемаешься, что не факт». «Много говоришь, уволень», — зло прищурился Светозар. «Да угомонитесь вы!» Гневный окрик князя Изяслава разрядил стремительно накалившуюся обстановку и прервал перепалку, чуть было не переросшую в ненужную потасовку. Изяслав строго оглядел стоящих перед ним воинов и, хитро улыбнувшись, произнес, обращаясь к Яромиру, Ратибору и Мирославу. — А вы молодцы. Уж не знаю как, но ловко вы шайку моего братца разметали. Да и его самого. Все вышло в общем как нельзя лучше. Изяслав посмотрел на Святозара с безюком. «Что скажете?» «А что тут скажешь?» «Я изначально выступал против участия чужаков в этом деле. Да, выгорело у них. Но теперь мы их должники, а долги надо возвращать. А им явно не деньги от нас нужны», — хмуро отвечал Святозар. «Это и нам надо», — убежденно произнес Безюк. «Князь Святослав ведь прав. Хазары не угомонятся, а разбить мы их можем только сообща». «Во-первых...» Изяслав не сводил взгляд со Святозара, Безюка и троих друзей. «Никто не должен знать, что я каким-либо боком, хоть даже самую малость, причастен или одобряю, не даст Перун соврать, гибель своего брата. Братоубийство у нас в народе не поймут и не примут». Святозар отрицательно замотал головой. «Не волнуйся, княжа. Никто, кроме находящихся пред тобой, не в курсе». После хмыкнул, бросил мельком взгляд на Ратибора и продолжил. «Может, нам избавиться от них по -тихому? Ну, чтобы не наболтали лишнего. «Я сейчас от тебя избавлюсь по-громкому!» Рыжеволосый великан мрачно смотрел на Светозара. «А громко захрустит твой хребет, что я сейчас пополам сложу, а китростинку!» «Не понимаешь ты шуток, бородатый пень!» Светозар поморщился и чуть отодвинулся от Ратибора от греха. «Не здесь! Вот Хазар разобьем, и я приду за тобой!» «Ну-ну!» Молодой богатырь довольно ухмыльнулся. Такой расклад был ему по душе. «Буду ждать тебя, старый ты валенок!» «За нас можешь быть спокоен, княже!» Ирамир вышел вперед. «Ни одна живая душа не узнает!» «Если, конечно, у стен в твоем дворце нет ушей!» Мирослав многозначительно посмотрел на потайную дверь позади трона князя. «Туда имеет доступ только Верея да моя жена Ачима!» Изяслав поначалу отмахнулся, но потом все же быстро шагнул назад и резко отворил тайный ход. «Там было пусто!» если еще у моего дворца уши не преминул на всякий случай уточнить изислав бросив вопросительный взгляд на начальника своей личной охраны никак нет буркнул святозар не ушейение языка а если найдем в миотрежем немного подумав добавил он хорошо изислав внимательно посмотрел на Яромира. тогда во-вторых передайте моему другу князю святославу что он может на нас рассчитывать вместе нахлобучить хазарский каганат Это же отличная затея. Мы все от этого только выиграем. С этим сложно не согласиться. Так что завтра же отправляйтесь назад с хорошей вестью для него. Ну а сегодня вы мои гости. Праздновать достигнутое соглашение на широкую ногу не будем, ибо не делай это, делить шкуру неубитого медведя. Хазар еще одолеть надо. Да и братца я все-таки потерял недавно, как ни крути. Потому преисполнен скорби великой. При этих словах он чуть улыбнулся. Но это же не значит что мы не можем хорошо пожрать да выпить за упокой его души. Пусть сварог с перу нам нальют ему в своих чертогах. Или на него нальют. Бурхнул тихо князь, уже себе под нос, на несколько секунд задумавшись о чем-то своем. Накрывайте столы. Наконец обратился он к Безюку. Будем пировать сегодня немножко. А с горя или с радости? Пуще это уж каждый сам для себя решает.